битва дождя. То, что Ильяс вернётся снова, сомневаться не приходилось. Тимур выступил в поход, чтобы встретить его на полпути, на равнине к северу от Сырдарьи, где монголы любили останавливаться перед нашествием в зону проживания тюркских племён, чтобы дать лошадям попастись на сочных лугах. Ильяс прибыл сюда, сосредоточив всю мощь севера. Он привёл дисциплинированную и закалённую в боях конницу, укомплектованную лучшими породами азиатских лошадей, умелыми командирами, хорошо вооружённую. Манголов было меньше, чем тюркских воинов, но Тимур знал им цену и высылал следить за ними дозоры, пока не подошёл эмир Хусейн со своими горцами. На поле боя объединились представители всех тюркских племён: барласы, кочевники пустыни, сторонники Джалаира, воины племенного союза сельдус, воины Хусейна из числа гурских племён и афганцев, чуявших издалека запах войны. Под военные штандарты встали тесными рядами люди в шлемах и богатуры Почти всё тюркское войско имело лошадей, за исключением слуг и некоторых подразделений гуртовщиков, охранявших лагерь за прорытым рвом. Всадники имели мало общего с лёгкой кавалерией ополченцев, с которой воображение современников связывает Азию. Они носили доспехи из добротной персидской стали, остроконечные шлемы, с подвёсками из стальной сетки, прикрывавшие подбородок и горло. Плечи защищали двойная кольчуга или латы. Некоторые кони покрывались накидками из толстой кожи или кольчуги. На головы животных надевались шлемы из лёгкой стали. Помимо стандартного лука, а также луков с роговыми и стальными накладками, У них были кривые сабли или мечи из персидской стали, заточенные с обоих краев. Они использовали легкие пики десяти футов длиной с небольшим наконечником, порой легкие и тяжелые булавы, чтобы проломить доспехи. Основными боевыми единицами были конный эскадрон, хазара и отряд в тысячу всадников под командованием Мингбаши. Эти командиры руководили боевыми действиями на поле боя, находясь в рядах сражавшихся воинов. При Тимуре и Хусейне находились ставанчи, их адъютанты и курьеры. Тимур расположил своё войско на правом и левом флангах, а также в центре. Каждая из частей армии, занимавшая свою диспозицию, была разделена в свою очередь на главные силы и резерв правым флангом, самым сильным, по замыслу Тимура командовал Хусейн. Слабейший из флангов, левый, где можно было ожидать наибольших неприятностей, возглавил сам Тимур. Вместе с ним там располагались предводитель барласов эмир Джаку и его соратники. Тимур был воодушевлён, И уверен в успехе этого решающего испытания. Силы тюркских племён были довольно значительны, и это внушало их военачальникам уверенность в победе. Но затем начался дождь. В степи разразилась настоящая весенняя буря. На землю и воинов пролились мощные потоки воды. В небе разыгралась своя битва. Между преследовавшими друг друга вспышками молний и ударами грома рыхлая земля превратилась в грязевую топь. Кони, ослабевшие от страха, скользили по брюхам в грязи. К дождевым потокам прибавилась речная вода, затопившая высоты и низины. Воины брели в насквозь промохшей одежде, стремясь укрыть от дождя и воды своё оружие. Летописец замечает с печалью, что дождь явился хитростью монголов, шаманы которых вызвали его при помощи камня Едах. Шаманство древняя традиция монголов. Летописец поясняет, что на следующий день, когда одного из шаманов убили, дождь прекратился. Он добавляет также, что монголы Предупреждённые о дожде заранее, приняли меры, чтобы уберечься от него. Они построили юрты с прочным войлочным покрытием и запаслись войлочными одеялами. Они также прорыли канавы для отвода воды со своих позиций. Таким способом летописец давал понять, что во время потопа, продолжавшегося несколько дней, Монголы находились в более выгодном положении, чем воины Тимура. По окончании буйства стихии монголы оседлали свежих коней и начали атаку на военный лагерь своих противников. Тимур с войском выступил им навстречу. После традиционного поединка воинов с каждой из сторон, передовые отряды его конницы ударили в правый фланг монголов. Тюркские воины были немедленно остановлены и отброшены назад. Многочисленные монгольские всадники преследовали их по пятам, а Тимур ввёл в бой резервы. Опасаясь быстрого разгрома, Тимур велел барабанщикам дать сигнал к наступлению и ринулся в бой с своими барласами. В сплошной грязи дезорганизованные конные тысячи утратили строй. и, напуганные неопределенностью, разбились на отдельные группы. В такой сырости луки были бесполезны. Лошади барахтались в потоках желтой воды, покрасневшей от крови. Теперь годились только холодное оружие и пики. Звон сабель и мечей, ржание лошадей, боевые кличи тюркских воинов, «Дар в гар! Получай и умри!» слились на равнине в оглушающий шум. Тимур стремился пробиться к штандарту командующего фланговым войском монголов и сумел приблизиться настолько, чтобы нанести ему удар боевым топором. Удар пришелся в щит противника. Монгол приподнялся на стременах, чтобы разрубить Тимура мечом. В этот момент Джаку, находившийся позади своего господина, пронзил монгольского военачальника своей пикой. Стандарт монголов рухнул. Тимур снова велел подать боем барабанов и цимбал сигнал к атаке. Монголы, одручённые потерей стандарта, начали пятиться. На этой равнине не было никакой возможности для организованного отступления. Северяне дрогнули и через некоторое время обратились на своих более свежих конях в беспорядочное бегство. Выехав на холм, Тимур оглядел поле боя. Эмир Хусейн не преуспел в сражении и был отброшен далеко назад. Упорное сопротивление монголам оказывал только резерв. Войска с обеих сторон, расположенные в центре, сошлись в кровопролитной рубке. Тимур подал сигнал своим войскам перестроить ряды, но они делали это слишком медленно. Раздесадованный проволочкой, он собрал в кулак все находившиеся рядом отряды конницы и ударил в правый фланг монголов, добивавших войска Хусейна. Он совершил также глубокий обходной манёвр, получив возможность напасть на монголов с тыла. От неожиданности они стали поспешно отступать. Между тем Ильяс благоразумно держался в расположении своих резервов и был настроен отступать в любом случае. Возникла выгодная боевая ситуация, и Тимур послал к Хусейну адъютанта с предложением перестроить ряды войск на правом фланге и немедленно атаковать. "Я не трус", закричал Хусейн, "чтобы мне приказывали в присутствии моих людей!" Он ударил курьера Тимура кулаком в лицо и не дал никакого ответа на предложение. Время шло. Тимур, сдерживая гнев, послал к Хусейну двух командиров, родственников Эмира, чтобы разъяснить ему, что Илья собирается отступать, и необходимо немедленно начать атаку. «Разве я бежал с поля боя?» — грубо спросил Хусейн посланцев Тимура. Почему он требует от меня наступления? Дайте мне время собрать своих людей, Государь, сказали посланцы. Тимур сейчас сражается с резервом монголов. Гляди, сыграли ли роль зависть или какие-то другие соображения? Но Хусейн не стал это укавать. В конце концов Тимур перед наступлением темноты прекратив бой, Он расположился лагерем в поле и под влиянием мрачного настроения не пожелал ни навестить Хусейна, ни выслушать его посланцев. Тимур решил, что больше никогда не будет проводить с Хусейном совместные боевые операции. На следующий день дождь пошёл сильнее. Тимур всё ещё возлённый, атаковал Ильяс самостоятельно. Однако его встретили отборные тысячи монголов и вынудили отступить. Войско Тимура должно было возвращаться в лагерь во время бури, бошевавшей над болотами, в которых лежали груды трупов, как напоминание о поражении двух империй. Озябший и убитый горем, Тимур ехал в полном молчании. За ним на расстоянии следовали его воины барласы. Тимура крепко побили, и он не простил Хусейну отказа от поддержки. Тот слал к нему курьеров с предложением различных планов отступления в Индию, но Тимур в своём дурном расположении духа отвергал их. "Иди хоть в Индию, хоть к самому шайтану", повторял он. "Что мне до этого?" Тимур отступил к Самарканду. и убедился, что город готовится к осаде. Затем он отправился в свою долину набирать новое войско, пока монголы будут заняты осадой Самарканда. В долине он узнал, что Алджаи, внезапно умерший от неизвестной болезни, была похоронена в белом саване в саду его дома.